Глава 19, где уборка проводится под ложным предлогом, облегчение оказывается кратковременным и обсуждается значение кофейных чашек. Листню ловко сидела на неудобном стуле с прямой спинкой, на который она обычно складывала одежду, когда занималась глажкой. В руках она держала разломанное печенье. Уже в третий раз пыталась прочитать один и тот же абзац, что-то о наркотиках, спрятанных в тележке хозяйки. но едва разобрала хоть слово. Лис склонила голову, прислушиваясь к звукам, к удению пылесоса, шипению полироли, ритмичной вибрации тщательно вытираемых поверхностей или, скорее, к отсутствию этих звуков. Тишина стояла уже около десяти минут, что могло означать только одно. В этот момент дверь гостиная открылась и вошла Паула в своём фирменном розовом халате с подносом на котором стояли две чашки кофе и две карамельные вафли. "Я закончила внизу", объявила она. "Я решила приготовить нам кофе". "Замечательно", сказала Лис. Она отложила книгу и взяла себя в руки. Пришло время сделать то, к чему она готовилась. Паула передала ей чашку и карамельную вафлю. "Надеюсь, вы не возражаете? Я заглянула в шкафчик со сладостями". Лисс, которая знала, что её возражения не играют никакой роли, просто улыбнулась. "Садитесь", сказала она. "Передохните". На самом деле Паула уже села на диван, как раз на то место, которое присмотрела себе Лисс. "Как ваша спина?", поинтересовалась она. Лисс почувствовала, что краснеет. "Ну", сказала она неопределённо, "пока не понятно. Я веду себя осторожно". На самом деле со спиной всё было в порядке. Но к счастью, Паула никогда об этом не узнает. Как я уже говорила, в саду прихватило, пояснила Лис, скрестив пальцы. И я подумала: "Упс. Пожалуй, не стоит браться за пылесос, когда у меня болит спина. Вот это приступ так приступ", сказала Паула, разворачивая печенье. "Я так до говорю уроки. Роки всё пропало. С тебя грелка" Hey, передай Рубину и Чески, чтобы смотрели Netflix и не баловались. Лис несколько виновато пошевелилась в своём кресле. Всевышний наверняка приберёг для неё какую-нибудь молнию за обман, не говоря уже о Дереке, если он обо всём узнает. Но потом она напомнила себе, что Паула сама ей позвонила. "Роки сказал, что ты меня ищешь", почти обвиняюще бросила та в трубку. Лис на мгновение опешила. Все сомнения и вопросы о злоумышленниках, ключах и пронырливых ремонтниках, крутившиеся в её голове, никак не хотели складываться в слова. К тому же она вспомнила фразу из старой рекламы страховой компании: "Не будем делать из кризиса драму". Те различные способы, которыми Паула на протяжении многих лет устраивала именно это драму. Поэтому Элис решила, что самым простым Быстрым и безболезненным способом будет попросить Паулу сделать то, что она умеет делать лучше всего. Убраться, как она уже делала пару раз в прошлом, когда Лис приковывала к постели спина. Именно поэтому Лис сидела на самом неудобном стуле в доме, чувствуя свою вину. Но не только это. В глубине души Лис отчаянно желала получить ответы от Паулы, несмотря на то, что Тельма поговорила с Дасти Уэбстер. Какие именно ответы, Лиз не знала. Если подумать, она даже не была уверена в том, какие вопросы задавать. Что-то, что заставит её подобраться с возгласом «Вот оно!» Что-то, что заставит замолчать Пэт и её ужасные гипотезы. Что-то, что позволило бы ей сбить спесь с их похода в Орден Пино на следующий вечер. «И вообще», — сказала она себе, — Паула, потеряв доход от Топси, Наверняка будет рада деньгам. Лис подумала навести беспорядок, но не смогла придумать ни одного правдоподобного способа сделать это. Переставлять что-то местами бессмысленно, если Паула этого не заметит, а Лис не могла придумать, как испачкать вещи. Она ненадолго задумалась, не рассыпать ли ей тальк, но рассыпанный тальк выглядел просто как рассыпанный тальк. Да и вообще зачем ей рассыпать тальк Лилия Долины внизу? "Я вижу, вы получили королевское приглашение." Её мысль нарушил хрипловатый голос Паулы. Она жестом показала на открытку в серебряных, серых и белых тонах на каменной полке, призывающую почтить память Регины Джой в церкви Святого Иакова в Балдерсби, а затем в гнедом же рипце в Рейнтоне в следующий четверг. "Вы слышали что-нибудь от Кэлен?" спросила Лис. "Нет." Судя по тону Паулы, это не заботило. «Полагаю, ее ждет много хлопот с похоронами», — сказала Лис. «Если б она не улетела в Алгарве, в похоронах не было бы необходимости». Паула насыпала сахар в кофе. «Если б только она меня предупредила, я бы приехала, взяла бы с собой Рубена и Ческу на худой конец». Поскольку Лис своими глазами видела, как Рубен и Ческа уничтожили рождественскую композицию в садовом центре, она могла понять, почему Кэлли Энн, Не была в восторге от этого варианта. А может, она не хотела навлечь на себя неодобрительный взгляд Паулы, когда та узнает о её отпуске? Или она искренне считала, что можно оставить мать одну? В любом случае, произнесла Паула, продолжая думать о своём: что толку говорить кому-то, какие таблетки принимать, если он не в своём уме? Как миссис Джой, как сказал Роки, вот ты велешь кому-то выпить маленькую голубую пилюлю, А что толку, если он, к примеру, забыл, что такое голубой? А если это правда так? Допустим, Топси не могла отличить таблетки по цвету. Лис об этом даже не задумалась. И она помнила, как Топси тщательно отсчитала их из таблетницы. Но если б ей случилось их выронить, она вряд ли смогла бы их отличить. Этим стоило поделиться с Тельмой и Пэт. Но на отмену похода в Орден Пино это не тянуло. Что ещё она могла спросить? Может, про НЭС? Тельма сказала, что Кэлен разобрала всё в доме, сказала Лис. Пауло помрачнела и выкинула две почти полные банки моей лучшей полироли. Насколько мне известно, она хочет сдать его в аренду через свою подругу НЭС. Правда? Хмуро откликнулась Паула. Как я понимаю, она занимается сделками с недвижимостью. Сделками? В устах Паулы это прозвучало двусмысленно. «В моё время недвижимостью называли то, где ты живёшь, а не слоняешься, размахивая ноутбуком». «Насколько я понимаю, она близко дружит с Кэлли Энн». Она сказала, что время от времени сидела с Топси, присматривала за ней. «Присматривать можно по-разному». Лис узнал этот тон. Он означал, что грядёт какое-то откровение, чаще всего... гнусной. Да, удивлённо произнесла она. Паула понизила голос. Я хочу сказать, что миссис Джойс спала слишком крепко, когда за ней присматривала госпожа Нэс. Вы хотите сказать, она накачивала её лекарствами? Я нема как рыба, Паула поджала губы, отказываясь сплетничать. Скрывать не буду, я и сама не раз испытывала искушение с собственной матерью. Ближе к концу, стоило мне только войти в комнату, как она начала выть и раскачиваться взад вперёд. Женщина покачала головой. Вот что я вам скажу, лис. Когда придёт моё время, я не собираюсь проходить через всё это. Я скажу уроки. Дай мне несколько таблеток, посади меня в моё любимое кресло, включи ветеринара из Йоркшира и позволь уснуть. Ещё одно покачивание головой. Я никогда не забуду, как это было с мамой». Лис в своё время пережила кончину матери Паулы и не желала повторения. Кроме того, у неё был свой мысленный список забот, связанный с Топси, и ей нужно было обсудить их до того, как Паула начнёт работу над ванной. Кэлли Энн говорила, что у них были всякие неприятности с продавцами и тому подобное, не только с тем мошенником, но и с другими. «Удивительно, что она это заметила», — фыркнула Паула. Она так занята своими делами, что ей ни до чего другого дела нет». «Были ли еще звонки?» Паула отрицательно покачала головой. «При мне из банка звонили только раз». «А кто-то еще звонил, чтобы поговорить с Топси?» Снова покачивание головой. «Единственный, кто звонил, кроме миледи Келли Энн, это Рокки. Он знал, что я не услышу мобильный, если включен пылесос». «Вот тебе и идея Тельмы о звонках». Блез попробовала другой способ. Когда я заходила в гости, там был странный ремонтник, требовал деньги за что-то. Такой пройдоха в чёрном фургоне, мрачно уточнила Паула. Ага, он. Блез хотела намекнуть на сходство с мистером Беттриджем, но решила этого не делать, зная, Паула из такого замечания раздуется целая история. Хотел бы 700 фунтов за то, что стену снёс. Как-то недёшево. особенно учитывая, что с ней все было в порядке. Как же так? Рокки так говорит, что со стеной все было в порядке, а этот ремонтник устроил настоящий бардак. Я работала как раз, когда он пришел и попросил денег. Я спросила, а кто вообще просил сносить эту стену? Он заявил, что с ним связался Гордон. «Правда, что ли?» — говорю. «И как же? На спиритическом сеансе?» Он же зазлился. Не столько разозлился, сколько обиделся. Губу нижнюю выпитил. Точь-в-точь -точь наш Рубен. Настоящий маленький пройдоха. Пришёл бы ещё раз, так бы ему пинка-то и дала. Лиз потягивала кофе. Сварен как надо. И мысленно проверяла свой список. Было несколько вещей, о которых следовало беспокоиться. Несс, возможно, накачивающая топси лекарствами. И ремонтник, требующий денег. Но едва ли бы кто-то из них подменил таблетки. А кому ещё ей нужно спросить? Паула тем временем продолжала. А потом была вся эта дурацкая почта. Миссис Джой говорила мне, вся взволнованная: "Паула, я выиграла большие деньги!" Отвратительно. Паула покачала головой и отправляла всё прямо в мусорное ведро, если добиралась до них первый. У мамы это был первый признак того, что она сходит с ума, отвечать на спам и холодные звонки. Пришлось поставить блокировку на телефон и перенаправлять почту на себя. Но, конечно, подумала Лис. Горязь борщик. Вы когда-нибудь видели там молодого человека? спросила она. Чинит технику. Коре глаза. Ах, этот, Лис аж вздрогнула от яда в её голосе. Как вам известно, я редко кого обсуждаю. Обычная фраза Паулы, за которой обычно следовал особенно едкий комментарий. Но я знаю этот тип. Всё в глаза мне заглядывал. Я подумал про себя: "Не пытайтесь строить мне глазки, юноша, я вам в бабушке гажусь". Она мрачно фыркнула. И он когда-нибудь приходил один? При мне нет, только с этой Инес. Один раз, чтобы измерить дом, и другой, что-то связанное с починкой телефона. И так они обсудили Несс, пронырливого ремонтника и горе-сборщика. Оставалась только загадочная фигура. Времени было в обрез. Паула уже допила кофе. Тельма говорила, что Дасти Уэбстер видела, как кто-то слоняется возле дома. Она гуляла с собакой и решила, что там кто-то есть, сказала Паула. То есть вы не думаете, что он мог иметь к этому какое-то отношение? К чему именно? Лицо Паулы оставалось бесстрастным. К тому, что Топси перепутала таблетки. Выражение лица Паулы не изменилось, как мог кто-то слоняясь у дома повлиять на таблетки миссис Джой. Я понимаю, это звучит надуманно, но все мы слышали такие истории. Когда Дасти Уэбстер проходила мимо, был уже 7, сказала Паула. Миссис Джой всегда принимала таблетки во время чаепития. Прилив облегчения согрел щеки Лис. «Конечно», — выдохнула она. «Конечно». «Миссис Джой все путала», — терпеливо повторила Паула. «Прямо как мама». Лис скивнула. Это была именно та щепотка здравомыслия, в которой она нуждалась. К тому времени, когда кто-то слонялся вокруг дома, Топси уже приняла таблетки. Лис расслабилась и... и на мгновение всё стало, как в старые добрые времена, когда по пути в класс она первым делом забегала к Пауле в котельную выпить кофе, чтобы узнать обо всех последних новостях. «В любом случае», — Паула встала, — «ванная не ждёт». «А Рокки в итоге нашёл место для солярия?» — поинтересовалась Лиз. Паула покачала головой. «Этот Уэйн!» — начала она. «Вечно делает из мухи слона». Рокки скоро найдёт новое место. Женщина выглядела уставшей, и Лиз подумала, что девиз Паулы «Рокки не может поступить дурно» с годами не изменился. Она вспомнила скандал с козырными картами и настойчивое утверждение Паулы, что Рокки просто делал то, что ему сказали. «Так, пора переходить к делу», Паула подняла под нос. «Следите за своей спиной, дорогуша». Она остановилась в дверях. Хорошо поговорить с кем-нибудь. Я думала, вы должно быть скучаете без Топси, сказала Лис. Звук собственного голоса в конце концов надоедает, Паула вздохнула. Наверное, это и объясняет всё, что случилось с миссис Джой и чашками. С чашками? спросила Лис. Паула грустно улыбнулась. Две коричневые чашки с блюдцами. Они стояли на сушильной доске, когда я приходила утром. Две чашки. Кэлиан первой обратила на них внимание, хотя она редко замечает что-то связанное с уборкой. Это было несколько недель назад, и она сказала: "Здесь откуда-то чашки, Паула?" Я ничего не ответила, но в течение следующих нескольких недель или около того, к моему приходу утром они стояли на сушилке. Две штуки коричневые чашки и блюдца. Я спросила: "Вы снова принимали гостей, Миледи?" Паула с нежностью улыбнулась. «Может, это была соседка или друзья из обеденного клуба?» — предположила Лис. «Я никогда не видела, чтобы кто-то приходил», — Паула покачала головой. «Нет, как я уже сказала, думаю, она сама это делала. Ждала гостей и ставила для них чашки, и пусть никто не приходил, она их потом мыла. Что еще это могло быть?» «Я не знаю», — сказала Лис, — в голове у которой крутились несколько тревожных вариантов. В то утро, когда мы её нашли, их там было две. Все они были расставлены на сушильной доске. Помню я подумала: "Бедная моя". Я сама их убрала. Ладно, Павлов встала. Не могу сидеть без дела. Она взяла поднос и вышла, а Лиса осталась, чувствуя себя так же некомфортно, как и раньше, только на этот раз стул был ни при чём.